Глава 41. Наши дни. Руслан. Я понимаю, что все изменилось, как только вижу лицо Оли в сером уличном дневном свете. Развернувшись ко мне, она надевает перчатки, полностью сконцентрировавшись на этом занятии. Но мне не нужно обращаться к психологу, чтобы расшифровать суть ее отрывистых движений и слегка поджатых губ я и сам в состоянии это сделать. грёбаное минное поле вокруг нас ни хрена не становится безопаснее. Десять минут назад она принимала мои подкаты, выкручивая кишки улыбками, а теперь поднимает на меня глаза, в которых сероводород смешали с порохом. И к этому коктейлю осталось поднести спичку. Обхватываю пальцами ее локоть и отвожу к древнему дубу, под которым разместили скамейку. Оля смотрит в сторону, блуждая глазами по парку и окрестностям. Я не должен оправдываться перед ней. Не должен, твою мать. Это она от меня ушла. Три года я пытался наладить хоть какой-то контакт между нами. Не всегда. Иногда я срывался, уставая слушать о том, какое я дерьмо потому что не нахожу времени на собственного сына. Но я не знал, что мне с ним делать. Ему было два года, а мой опыт общения с детьми начинался и заканчивался на нем же. А его мать... Проще было вообще ее не видеть, чем видеть и барахтаться в желании иметь то, что не понимаешь, как взять. Я выбрал первое. Мы были на грани, оба. Теперь это ясно, как день. Глядя на Олю сейчас, спрашиваю. У нас возникла проблема? Нет никаких проблем. Поправляет сумку на плече, избегая смотреть мне в глаза. Я так не думаю. Протянув руку, хватаю ее подбородок и поднимаю лицо так, чтобы смотрела на меня. По-моему, есть. Не свожу с нее глаз. Она разглядывает мой галстук, обводит языком губы. «Ты не поздоровался со своим деловым партнером?» Произносит наконец-то, подняв на меня глаза. «С деловыми партнерами обычно так не поступают». Метнув этот снаряд, она снова смотрит сквозь меня. «Чего ты хочешь?» Спрашиваю с нажимом. Отчета о моей личной жизни за эти три года. Мне все равно, с кем ты спал. Выпаливает, вперяя в меня глаза. Хоть с половиной города. Ты меня переоцениваешь, — говорю вкратчиво. Мне все равно, — повторяет. Но я бы не хотела натыкаться на твоих партнеров за каждым углом. Ты меня переоцениваешь. Повторяю тоже. Не думаю. Вырывает руку, отходя от меня на шаг. Оля. Злюсь. Чего ты хочешь? Сменить город? Давай переедем. Не говори ерунды. Шепчет, потирая пальцами виски. Тогда чего? Ловлю ее локоть, подтягивая к себе. Мне похеру на то, что думают другие. Есть только ты и я. Мне все равно, была ты под другим мужиком или нет. Если для тебя мое прошлое проблема, нам лучше закончить прямо сейчас». «Может, я так и собираюсь поступить?» бросает она. Молчу, обводя глазами ее лицо. Принять эту пощечину мне помогают стиснутые зубы. Тогда, три года назад, Она не хотела, чтобы я до нее дотрагивался. Она сама прекрасно это знает. Знает, что сделала все для того, чтобы я перестал этого хотеть. Теперь я знаю, почему она это сделала. И я виноват в этом не меньше. Я не устал бороться за нее. Я даже не начинал. Но из этого тупика есть только одна дорога. С разбега проломить стену. Ты за главную, — киваю, — решать тебе. Порывшись в кармане пальто, достаю запасной комплект ключей от своей квартиры, который собирался отдать еще за обедом. Вкладываю в ее ладонь, говоря, «Я на связи в любое время и открыт для любых предложений. В пятницу сам заберу Мишу из сада, побудет со мной в мэрии. Отдыхай». Она смотрит в сторону, и я ухожу, скрипя зубами. Этого подожженного фитиля мне хватает до самого вечера. Его хватает даже на то, чтобы в одиночку отправиться на пробежку после десятичасового рабочего дня. Накачивая легкие кислородом, останавливаюсь только тогда, когда готов их выплюнуть. Под термобельем я обливаюсь потом, не чувствуя ни холода, ни усталости. Только напряжение в мышцах, которым сегодня явно не хватает белка для таких внеплановых марафонов. Оказавшись в машине на волне перепада температур, все же чувствую усталость. Мгновенную и закономерную. Она и гасит этот фитиль, что позволит мне... Уснуть без проблем. Я никогда не воспринимал жизнь, как что-то предельно простое и понятное. Но сейчас тестостерон в моей крови ревет о том, что все проще некуда. Есть я и она. И на третью попытку я наше время тратить не хочу. Этого не будет. Как раньше, тоже ничего не будет. Но нам это и не нужно. Когда до нее дойдет, я буду здесь. Швырнув на тумбочку ключи, направляюсь в душ, решая забыться до утра без ужина.